Это что ж такое, господи, это трудно представить себе в бреду и чуду в современном-то мире, в современном то театре. Ой, батюшки светы! Мне так стало жаль ее, что захотелось укутать, как младенца, и защитить на своей груди в прямом смысле. В сцене она надела на себя столько нарядов из кожи, лис, тюля, юбок, ремней блях, что я потерял ее задницу, запутался, где сиська, где меховая шапка, краска любимого. Высморкать две ноздри и вытереть пальцы а Майку выстрелила аплодисментами. Я доказала ему, что не разучился ни работать, ни играть. В каждом публичном разговоре он говорил, доказывай себе и другим необходимость восстановления Кускина. В Кускине есть темы вечные, кроме того, там ряд блистательных актерских работ, что бывает не так часто. Зачем же ими разбрасываться? Значит, театральная задача на будущий сезон передо мной поставлена, а приехать работать он собирается, объявил на публике в середине января. И на длительный срок. И, конечно, все его пребывание было сплошной белый конь. Публикация в московских новостях — потрясающий правительский документ, слава Богу. «Мягко тебе посадки в благословенном Иерусалиме, дорогой наш шеф». Написал письмо Горбачеву. Вот над этим-то документом работали Филатов с Губенко шестнадцатого числа, когда Леонид закрывался у Петьки, сын любимого. А Губенко, по рассказам Веньки, читал его под столом, прячась. 23 мая, понедельник. Опять тревожно на душе. А все ведь объясняется просто. Я боюсь спектакля, боюсь сыграть его не по той схеме, что удалась мне 18-го. Надо научиться обманывать свое вдохновение, не так затрачиваться, думать о другом, молиться. Единственное спасение. Я закончил первый тайм без ощущения стыда, однако Келли прошла без вдохновения, а после корчмы аплодисменты. Теперь бы закрепить хоть бы процентов на пятьдесят то, что делал на прогоне. Господи, пошли нам несуетности внутренней. Коллеги мои дорогие, давайте жить мирно. Пошли вам Бог мира и душевной благодати. Помогите и вы мне. Говорят, сцена у фонтана прошла лучше. Может такое быть. Не может такого быть. Куда лучше-то? Двадцать мая, четверг. Ну вот, кажется, я к Петрозаводску готов. Освободил сегодня день от театра и все сделал. Купил билет. Повозил Тамару по рынкам, магазинам. В общем, готов. Голос звучит, гитара настроена. Странный спектакль вчера был. Впервые не хлопали Ивану. И он несколько обескуражен был, обижен на публику и сказал в результате, что спектакль прошел неважно. Я возразил ему. Вышли, колесо спущено. Подошла Демидова. А мне вчера два прорезали на живые дыры. Это вам Алла Сергеевна за Федру? худсовет, бенефис и прочее. Демидова говорит, она не верила, что Эфросу из мести резали шины. По словам Розова, теперь она убедилась в этом сама. Ах, Алла Сергеевна, то ли еще может разгулявшаяся чернь. Анекдот. КГБ пишет письмо в комитет по ценам. Просим снизить цену на водку, а то народ протрезвел и спрашивает, а где царь? 28 мая. Суббота. Гостиница «Карелия». Номер 514. Благодать какая-то в моей душе. Во всем, конечно, виноват Годунов. Теперь я, как скупой рыцарь, трясусь над всякой бумажкой, где упоминаются Любимов и театр на Таганке. Особенно умиляет меня фотография любимого в вечерке. Весьма подробная информация для знающего человека». На переднем плане, например, стол для президента, красной икры, на черный хлеб намазано в палец толщиной, фрукты, соки и прочее. Любимого трудно даже разглядеть и узнать в позе Нестеровского пустынника, калики перехожего. На пианино маски Васильева, Золотухина, Филатова. Что он держит в левой руке? Над ним портрет первого режиссера театра Плотникова, Юрий Петрович в неистовом каком-то порыве. Эфрос остался... За кадром. Не уместился в эту композицию, а жаль. Сегодня попробую в пушкинский этюд молитву вставить и какие-то слова найти по случаю великого праздника «Тысячелетие принятия христианства на Руси». Надо бы православный храм посетить и приобрести иконку. Мой спаситель остался в бушлате самозванца. Хоть меня, как Гришку, предают анафеме, однако спаситель всегда у сердца. А до храма дошел я». Хотя у четырех жителей разных возрастов спрашивал, какая дорога ведет к храму, вразумительно объяснить никто не мог. Только четвертая, молодая девушка. она на к церкви остановила старушка блаженная. Стала мне про Христа рассказывать, какие добрые и чудесные дела он сотворял. Ведь как-то люди видят друг друга. Сегодня родительская суббота, а завтра троица. И пойду я в церковь в десяти часам на службу. Денис на вопрос Фурмана, дома ли, Леонид Алексеевич, Сказал, папы нет дома. Леонид Алексеевич Филатов. Хотя Рудольф представился ему как друг Валерия Сергеевича. Рудольф это задело. Заделали ли меня? Да, конечно. 25 июля. Понедельник. День памяти Высоцкого. Зайти поклониться на кладбище и к Нине Максимовне. На почте ждала меня радость. И как это я вдруг учуял? Раз что-то кольнуло, и кто-то сказал, иди, иди на почту, пока не закрылась. Сегодня воскресенье, и твоя почта работает, а завтра у них выходной. Я пошел. И вот тебе раз. Много звонков я вчера сделал, но никто мне не сказал про солдатушек, кроме матери Матрены Федосеевны. Ну и Полока, которому, как он говорит, звонили интеллигентные люди и говорили, что программа удачно составлена. Боль по Эфрусу не утихает, и чем больше успехи Любимовского дела, и мои в том числе, тем острее чувство несправедливой кончины внезапной и безвременной Анатолия Васильевича. И здесь никакие слова не помогут. Он не ответит спектаклем, чем, собственно, единственно и может быть защищен от ударов судьбы и критики режиссер. 24 августа. Среда. Мой день. Теперь я, кажется, дошел. Ситуация взаимоотношений между Любимовым и Губенко Гадуновым Годуновым была в 1982 году резко другая. Тогда Любимов никак не мог его повернуть на человека. Роль, в смысле. Он его не устраивал во многом как исполнитель. А в этот его приезд я удивился, что он его так стал щадить, весь запал, выпуская на меня. 2 сентября, пятница. В книжном магазине стоит огромный кирпич. Дневники Мордвинова. Перелистал, посмотрел. Кому это интересно? Кто его помнит? Кто знает? Зачем он это писал? Для души, для работы. Душа у него трудилась, это правда. Но вот стоит этот исповедальный кирпич, и я думаю, и мой кирпич когда-нибудь вот так встанет на какой-нибудь полке в далекой заброшенной богом дыре. И снова всплывает зацепка. В моем кирпиче нет-нет, да и промелькнет имя Высоцкого. И уж ради этого кирпич мой какой-нибудь чудо купит для своей библиотеки. Будет искать дорогие имена. 9 сентября, пятница, Новосибирск. Губенко, интервью. А вот что касается нравственной атмосферы в театре, то она была действительно из ряда вон заболочена. Экология отношений была запятана всеми теми болями, обидами, страстями, которые коллектив переживал последние пять-шесть лет. Сейчас, мне кажется, в этом смысле положение улучшается, и это единственное, на мой взгляд, что оправдывает мое присутствие здесь. Ведь дело в том, вы меня поймите правильно, что я влюблен в свою профессию кинематографиста. Я знаю все ее слагаемые, я хочу заниматься этим. Мне не раз Любимов предлагал поставить что-нибудь самому, но у меня к этому не лежала душа. Так складывается наш следующий сезон, что пока реальной возможности для этого нет. Комментарии, как говорится, излишни. Главного режиссера у нас по-прежнему нет. Пресс-конференция в Новосибирске. Стыд, позор на всю Европу и виноваты мы. Глупее и завиральнее редко бывает. Они спросили, почему вы не привезли Бориса Годунова? А мы ответили, а у вас нет горячей воды. Мы приехали работать, а не отдыхать. Создайте нам условия и так далее. Но ведь у них в квартирах тоже нет горячей воды. Чего мы на них-то нападаем? 11 сентября, воскресенье. Вчера... Вечер провел у них, Филатовых, Шацких. Ленька читал свои стихи, а потом рассказывал, цитируя пьесу по Салтыкову Щедрину. Показывал убийственно смешно. Я хохотал так, что позвонила горничная, нарушая покой жильцов. Я люблю их, и Леньку, и Нинку. Мне с ними хорошо, хотя я абсолютно не согласен с Ленькой. Все по тем же злосчастным пунктам. Эфрос, Любимов и прочие. 12 сентября, понедельник. Радость еще чего главное. Современная драматургия не подвела. Фраза любимого запомнилась мне с великой радостью первопрочтения совершенно правильно и с тем смыслом, который я хотел услышать, узнать. Вот она. А что же мне делать, если мне кажется, что Золотухин играет лучше, чем Губенко? Я смею считать себя лучшим специалистом в режиссуре и в работе с актерами, чем вы. У Сережи умер попугай, которого он нашел на улице. Я им говорил, повесьте объявление и отдайте, не послушались. Сережа из-за него чуть кота не прибил, но кот совершенно ни при чем был. И вот умерла птичка. Вчера Петр Леонов занес альманах современной драматургии. Говорили о гастролях, Годунове, Любимове. А Петя смотрел на портрет Эфроса, стоящий на моем столе вместе с иллюстрацией Петрова Водкина и Денискиными фотографиями. Энтузиазм моей защиты Эфроса относится еще и к тому, что всегда хочется встать на защиту слабого. Почему-то так казалось мне всегда. Любимов не нуждался и не нуждается в этом, а Эфрос нуждался. Может быть, я тут ошибся. До меня только что дошло, что передо мной опь, что это та дорога, та вода, которая от моего дома течет, от быстрого истока, и по ней я могу на родину уплыть. Это та вода, которая вчера еще мывала быстро истокскую пристань, Те берега, на которых мы родились, выросли и влюбились. Это странное такое чувство и состояние, очень конкретное и материальное. С матерью никогда так долго и хорошо при встрече не разговаривали. Она одна, и я один. И от трубки ее не отнять, не оторвать. По городу идет шум. Приезд прославленной Таганки — позорище. Что-то часто поминают Филатова с его телесказками, байками и невразумительными ответами, что говорят про меня. Иваненко. Две трети труппа разочаровались в Губенко, чтобы так расходились слова с делом. Он отшвырнул от себя верящих в него людей. На что они рассчитывали, бедолаги? Ведь ясно, как божий день. Кто бы ни пришел, они играть уже не будут никогда. Они думали, что Коля спасение от Эфроса, господи. Да чего же наивные, если не сказать дурные люди. 17 сентября, суббота. Число мое. Новосибирск. Клуб Высоцкого открывает сегодня улицу его имени. Просит, чтоб я вернул четыре шурупа. В дождь завернул шурупы на доме, с которого начнется улица имени Высоцкого. Читал стихи. Потом хорошо говорил Дупак. Почему-то не было веньки, хотя он в городе. И закончились мои гастроли в Новосибирске. Отыграл нормально. Первую половину проиграл, вторую где-то выиграл. Но и вправду, последний бой он трудный самый.